Лишь краткий миг земной, мы все прекрасны. 2019 год, Ocean Wong. В потрясающем поэтическом сборнике 2016 года «Ночное небо со сквозными ранениями» «Night Sky with Exit Wounds» Ocean Wong, родившийся на рисовой ферме под Сайгоном в 1988 году и прибывший в Соединенные Штаты в возрасте двух лет, Использовал магию слов, чтобы воскресить и сохранить воспоминания о членах семьи, превратить кости в санаты и, коснувшись пером бумаги, вернуть их назад из небытия. Вонг воспитывался бабушкой и матерью, ни одна из них не умела читать, в Хартфорде, штат Коннектикут, где его мать работала в маникюрном салоне, чтобы содержать семью. Поскольку бабушка вышла замуж за американского военнослужащего во время войны во Вьетнаме, Он с отметил в одном из стихотворений «Нет бомб, нет семьи, нет меня». Многие стихи Вуонга посвящены Вьетнаму и попыткам семьи справиться с воспоминаниями о войне. В лирическом дебютном романе «Лишь краткий миг земной мы все прекрасно, тоже описаны эмоциональные последствия войны во Вьетнаме. Это и бескомпромиссное размышление о самобытности, о том, что значит быть иммигрантом, геем, писателем, который прежде всего научился ценить язык потому, что мать и бабушка нуждались в переводчике. Автор описывает нищее детство в Хартфорде. Целый час езды на велосипеде ради сезонной работы с почасовой оплатой в 9 долларов, поиски в Гудвилле товаров с желтым ценником, потому что это означало дополнительную скидку в 50%, бутерброды с тостерным хлебом и майонезом, который мать автора считала маслом, и мысль, что это и есть американская мечта. Поочередно смелое и поэтичное, торопливое и элегическое, трехмерное повествование Вуонга движется вперед и назад во времени, показывая картины из жизни рассказчика и его семьи. Частично основанный на реальных событиях, роман «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» изложен в форме письма молодого человека по прозвищу «Волчонок» к неграмотной матери. Волчонок рассказывает ей о том, как влюбился в парня по имени Тревор, и о страстном романе, который однажды летом завязался между ними во время работы на местной табачной ферме, а еще о том, как Тревор умер в 22 года от передозировки героина, смешанного с фенталином, и о четырех других друзьях, погибших от наркотиков. Мать-волчонка страдает от посттравматического стрессового расстройства из-за взрывов, которые видела во время войны, и из-за жестокого обращения, которому подверглась от рук отца-волчонка. Она часто вымещает гнев на сына, издевается над ним, бьет его, бросает в него вещи, Но портрет матери создан болчонком с любовью, наполнен общими воспоминаниями и благодарностью за все жертвы, принесенные матерью и бабушкой, ради того, чтобы сделать возможной его жизнь в Америке. Сын помнит, как мать наряжалась в лучшую одежду, чтобы прогуляться с ним вдоль витрин в торговом центре, и как напевала ему с днем рождения, если он в детстве чего-то боялся, потому что это была единственная песня, которую она знала по-английски. «Где конец войне?» – спрашивает волчонок-мать, рассуждая о ее воспоминаниях о Вьетнаме. «Когда я смогу произнести твое имя, чтобы оно означало только твое имя, а не то, что ты оставила в прошлом?»